но есть светило повыше, и главенствует принадлежать тем, кто рожден под ними. Низшее подчиняется, но высшие управляют низшим. Уран господствует, и не детям Сатурна состязаться с ним. Глубокая и космична борьба. Народы в нее вовлеченные лишь орудия лучей своих светил и слепые выразители битвы космической. Притяжение отталкивает по лучам. Лучи объединяют народы.